Глава 7. Время и продуктивность 1. Управление временем В современном мире, где время является нашим самым ценным ресурсом, умение эффективно управлять временем играет важную роль в достижении успеха и повышении продуктивности. Управление временем представляет собой набор стратегий и навыков, которые позволяют нам организовывать свою работу, приоритеты и достигать поставленных целей. Люди, обладающие навыками управления временем, имеют большую продуктивность и эффективность в своей работе. Они лучше планируют свои задачи, умеют распределять время между различными обязанностями и могут избегать отвлекающих факторов, что позволяет им сосредоточиться на выполнении важных задач. Для успешного управления временем важно разработать систему планирования и организации своего рабочего дня. Одним из эффективных инструментов является использование методики смарт-целей, которая помогает нам определить конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные во времени задачи. Такой подход позволяет нам более осознанно использовать наше время и сфокусироваться на достижении конкретных результатов. Кроме того, для управления временем необходимо уметь управлять отвлекающими факторами. Современные технологии, такие как социальные сети и мобильные приложения, могут стать большим источником отвлечений. Исследования показывают, что среднестатистический человек тратит значительное количество времени на проверку уведомлений на телефоне или просмотр социальных медиа. ограничение использования этих технологий и создание блоков концентрированной работы могут существенно повысить производительность. Помимо этого, существуют различные техники управления временем такие как метод помидора, который предлагает работать в определенных периодах времени с последующими перерывами. Это помогает нам поддерживать высокую концентрацию и предотвращает переутомление. Примером успешного управления временем является предприниматель Илон Маск, который, несмотря на свою огромную загруженность, эффективно планирует свои задачи и использует методику помидора для улучшения своей продуктивности. Важно отметить, что управление временем не ограничивается только рабочими задачами. Это также включает умение находить время для отдыха, семьи, хобби и саморазвития. Балансирование между работой и личной жизнью является неотъемлемой частью успешного управления временем. В заключении, управление временем является важным навыком для достижения успеха и повышения продуктивности. Разработка системы планирования – Умение управлять отвлекающими факторами и использование различных техник помогут нам эффективно организовывать свое время и достигать поставленных целей. второе Привычки высокой продуктивности В повседневной жизни привычки играют ключевую роль в формировании нашего поведения и достижения высокой продуктивности. Привычки – это автоматизированные действия и реакции, которые мы выполняем без значительного усилия сознания. Понимание того, как формировать и поддерживать привычки высокой продуктивности, может существенно повлиять на наш успех и эффективность. Привычки образуются в результате повторения определенного действия в течение определенного периода времени. Исследователи утверждают, что для закрепления привычки требуется примерно 66 дней регулярной практики. Это означает, что если мы хотим развить новую привычку, такую как ежедневная физическая активность или чтение, нам необходимо сосредоточиться на ее регулярном осуществлении в течение примерно двух месяцев. Существует несколько стратегий, которые могут помочь нам сформировать привычки высокой продуктивности. Одна из таких стратегий – это установка ясных и конкретных целей. Когда мы знаем, что именно мы хотим достичь, мы можем разработать план действий и принять необходимые меры для достижения этих целей. Например, если нашей целью является улучшение концентрации и фокуса, мы можем создать привычку ежедневной медитации или практики ментальных упражнений. Ещё одной эффективной стратегией является создание привычек на основе существующей рутины. Мы можем включить новое действие в нашу повседневную жизнь, интегрируя их в уже существующие привычки. Например, если мы хотим начать заниматься утренними физическими упражнениями, мы можем прикрепить их к нашей привычке утренней чашки кофе или чистки зубов. Таким образом, мы упрощаем процесс формирования новой привычки, поскольку она становится частью уже существующей рутины. Также важно отметить, что для успешного формирования привычек Необходимо обеспечить поддержку и позитивное окружение. Исследования показывают, что люди, окруженные поддерживающими и мотивирующими людьми, имеют больше шансов успешно развить новые привычки. Мы можем найти поддержку в нашем окружении, будь то друзья, коллеги или группы с интересами, связанными с нашей целью. Кроме того, мотивационное сообщение позитивные аффирмации и напоминания о наших целях также могут помочь поддержать нас на пути формирования новых привычек. Примером привычек высокой продуктивности является ежедневная практика планирования и организации задач, которую ведет успешный предприниматель Тони Робинс. Он придерживается привычки составления дневного плана, определяет свои приоритеты и эффективно распределяет время для различных задач. В заключении. Привычки высокой продуктивности являются основой успешного управления временем и достижения личных целей. Они формируются через регулярное повторение действий и требуют времени для закрепления. Установка ясных целей, интеграция новых привычек в существующую рутину и создание поддерживающего окружения – все это стратегии, которые помогут нам развить привычки, способствующие нашей продуктивности и достижению успеха.